Глава 21 Понедельник и вторник проходят в обычном режиме. Я остаюсь верна принятому решению, чувствую себя сильной, мудрой и взрослой. В среду мы болтаем с Матвеем о современной и непростой жизни. Я ненавязчиво мотивирую парня стараться усерднее. Тот вяленько спорит, но по внутренним ощущениям витает в облаках. Не до науки ему перечитывает задание снова и снова, упорно не вникая в суть и выдавая в ответ какие-то несусветные глупости. Время идет, Я злюсь, потому что не успеваю сделать запланированное. «Я вас сейчас просто тресну шваброй!» Шеплю, наконец, сквозь зубы, переходя на «вы», как всегда делаю, когда хочу привести ученика в чувство и настроить на работу. Каждому подростку нужен свой подход. «Скажи я такой Юлечке, она бы расплакалась!» А этому можно и пожестче. «Не врубаюсь я, Диана Романовна!» Бурчит Мот, откинувшись на спинку стула так, что чуть не падает. Руки на груди скрещивает. «Вам следует отказаться от работы со мной. Толку не будет». «Это еще почему?» Изгибаю бровь и получаю прямой ответ. «А я тупой!» «Вот оно что!» Я кладу ладони на стол и прищуриваюсь. «Айкью, как температура тела!» Продолжает Матвей с вызовом. Так сказала моя классная, и я с ней согласен. «В Кельвинах?» — спрашиваю флегматично, перекладывая перед ним листы с задачами. Матвей замирает, шестеренки шевелятся, ага, хмыкает. Нейтрально, но с оттенком одобрения. А потом широко улыбается и тычет в меня пальцем. «Подловили, Диана Романовна!» Я же застываю и слабо улыбаюсь в ответ. Хотела бы веселее, ярче, но не получается. Чувствую боль в груди, внезапную и острую, совершенно непрошенную. Словно меня бабочку на спицу насадили еще в прошлую пятницу. И вот сейчас в эту секунду прокрутили, расцарапав зажившее. Они с братом внешне мало похожи, но мимика. Слов нет. Просто нет слов. Я и раньше улавливала какие-то жесты, знакомые интонации. То в одном брате, то в другом. Сейчас же стопроцентное попадание в мое страдающее сердце. У Матвея та же самая десятибальная улыбка. Хитрый, но располагающий взгляд. Прицельный, гипнотизирующий. Быстро опускаю глаза, смутившись. «Так я и отвечу в следующий раз». Говорит Мот, вернув привычное саркастическое выражение лица. «Спасибо!» «Это старая шутка», — отвечаю я, усилием воли заставляя себя собраться. «Мне обидно даже, что вы не нашли, что ответить». «Ой, да я ни на что не способен!» «Вы поймите, для того и нужно учиться. Нейронные связи, которые у вас в голове сейчас формируются, в жизни потом пригодятся. Логика, анализ, память». Вы все это впредь использовать будете, и даже не осознавать, откуда взялось. Я уж не говорю о каких-то случайных выводах и рандомных фактах, которые помогут произвести впечатление самым неожиданным образом. «Диана Романовна, вы сейчас пытаетесь сказать, что химия и физика мне в жизни помогут унижать людей?» «Ну, тяну». «Вообще-то подразумевалось, что они помогут в быту, Ну и так сойдет». Смотрю Матвею в глаза и произношу четко. Именно. Благодаря знаниям можно без оскорблений ставить оппонента на место, завуалированно унижать и издеваться. «Я смотрю, вы педагог от Бога. А то...» Я продолжаю. «Интеллект — наша суперсила. Жизнь показала, что только он способен поднять животину на вершину пищевой цепи. Подняться мало, надо еще и не свалиться. Уж поверьте, нас отсюда не скинуть». Пока человечество не уничтожило само себя, мы не позволим ни одному виду хоть мало-мальски подтянуться. Это хорошо или плохо? Для нас хорошо, конечно. Для енотов не факт. Я подмигиваю, запуская новую цепочку предположений в его славной головушке. Соберитесь, Матвей, я не шучу. Огрею швабры, и ничего мне за это не будет. Вы просто не докажете. Я ведь такая милашечка, с виду. Хлопая ресницами, Матвей наконец-то хохочет. «Пашка точно не поверит», — говорит он. «Если я вас смущать буду, он мне голову открутит на раз-два». «Так и сказал». Я смотрю в глаза, но мод ничего больше не добавляет. Утыкается в тетрадь и перечитывает условия задачи. Теперь вдумчиво. Отдохнули и ладненько. Пока мальчик соображает, я гляжу на свои ногти. «Красные, короткие, идеальные». Обычно мы делаем вид, что Мот не в курсе нашего с его братом взрывного романа. А может, и правда не в курсе. Не будешь же спрашивать. После работы еду домой. Усаживаюсь в свою машину. Все нормально вроде бы, как всегда. Как каждый день моей жизни до и после вторжения Адамайтиса. Вот только на плечи падает одиночество. Да такое оно вдруг тяжелое и колючее сегодня, что становится душно. Вот как мне теперь два с половиной года с Матвеем заниматься, когда он так на порочного брата похож? Как? Гашу порыв свернуть в сторону вокзала и отправиться домой. К родителям. Умом понимая, что тем самым пытаюсь заменить одного человека другими. Адски устала от одиночества. А еще... Скучаю. По нему, блин, именно. Паше. Стыдно. Горько признаваться. Но каждый день скучаю. Эта улыбка Матвея как контрольный в голову. Кусаю губы, они откуда-то соленые. Держу боль в себе, а не получается. Её слишком много. Всем сердцем скучаю. Потому что, кажется, не такая я независимая, как привыкла о себе думать. Сказать парню «меня не устраивают наши отношения» пока в теории намного проще, чем на практике. У подъезда встречает Женя. Он якобы мимо шел, и тут я паркуюсь. Подходит, машет, помогая место занять. Приятный симпатичный мужчина. Нет бы с ним замутить. А не с этим кобелем-хирургом. Женя задает какой-то простой, ни к чему не обязывающий вопрос, но я лишь отмахиваюсь, потому что домой спешу. «Добрый замечательный Женя». Когда через полчаса обнаруживаю на пороге Таню с Викой, сразу понимаю, чьих рук это дело. Он позвонил моей подруге и сообщил, что я странно выгляжу. Надо за него замуж выйти, родить детей и жить счастливо оставшуюся жизнь. «Мы с вином», — предупреждает Вика. «Мне на работу завтра», — парирую я. Потом добавляю. «Нужно начать быстрее, чтобы успеть выспаться». Распитие бутылки происходит на кухне. Под обсуждение Адаматиса, конечно, и наших с ним недолгих отношений. Мне, по сути, и придраться-то не к чему. «Не могу пока забыть его», — признаюсь девочкам, потеряв лицо. «Просто не могу, и все. Как наваждение. Когда оно пройдет уже?» «Короткий роман. Просто секс для него. А я как квашня. На брата его смотрю, и сердце, как у шестиклассницы, сжимается». Чем больше думаю о том, что мне запрещено даже просто трахаться с Пашей, что это плохо и неуважительно по отношению к моей семье, тем сильнее хочется. Ну что это? Может, клин клином выбить? Предлагает Таня. Есть кто-то на примете? Не обязательно даже переспать. Просто пообщаться, в ресторан сходить. Я думаю о Жене, потом качаю головой. Нет, не хочу. Будет жестоко. И так перегорит. Со временем. «Не обращайте внимания, наверное, просто хочется выговориться». «Мы тут кое-что нагуглили о твоем Адамайтесе, говорит Вика осторожно. «Рассказывать? Или не надо?» «Это поможет выкинуть его из головы?» «Я жалобно свожу брови». Девочки переглядываются и неуверенно пожимают плечами.